обраться в нее, получая один мутный бриллиант, который сформировался прямо на костяшке. Я почти как охотник на привидений. Жаль, что это была лишь частичка злого духа. основа где-то прячется. «Вы в порядке?» — спросил у подошедших волков. Ветвь дерева тем временем вернулась в нормальное положение. Раф! Лай выглядел нормально, Вай тоже. «Хорошо». Подобрав костяшку и кристалл манны, начал осматривать оленя, дабы попытаться понять, откуда он пришел. Но он явно побывал в болоте. И уже давно. А еще этот злой дух, или даже скорее демоническая тварь, явно обиделась на меня. Вот и насылает чудовищ. И это даже хорошо, потому что, убившись об меня, они нанесут лесу меньше ущерба. Думаю, эта тварь хочет получить источник манны, мой сад. Ладно, последнее дело и поехали домой. Собрав обломанные стрелы и копье, направился к Зан, которая не вмешивалась в сражение и находилась в стороне. Ласиха пока все еще побаивается этих чудовищ, так что я не заставляю ее помогать. Взяв из сумки, что висело на боку Зан немного топлива, поджег мертвого оленя. Не забыл и веток накидать, чтобы пламя было помощнее. И нет, пожара тут не будет. Я это как друид говорю. Ладно, вскоре мы отправились домой. Вот уже три дня я с утра до вечера ношусь по лесу и каждый день уничтожаю по несколько чудовищ, которые прутся к моей ферме. Похоже, с приходом тепла и злой дух проснулся. Вероятно, его взбудоражил рост манны на моей ферме. и же по факту ничего, кроме манны, и не нужно. Он жаждет манны и тянется к ней. Но теперь я нашел способ наносить ущерб этой твари. Поглощает ту частичку злого духа, которая проникает в души зверей, и питается ею. Таким образом, я лишаю своего врага, как манны, да еще и раню его. Лес же постепенно очищается от снега и набирается силами. Уровень манны понемногу растет, что также на руку злому духу. Постепенно мы вышли из леса, и я увидел ферму, а также здоровенного медведя перед воротами. Он поднял голову, услышав наше приближение. «Ты выжил, косолапый?» «Помоги, ты обещал», — ответил мне страдающий медведь. «Помогу». Открыв калитку, проник внутрь, затем отпер ворота и впустил медведя. Но тот сразу рухнул на горку снега, что образовалось от очистки территории. Правда, у нас тут тепло из-за кактусов, так что и этот снег быстро растает. Кинув взгляд в сторону дома, увидел спешащую девушку. Любава уже несла иголку с нитью и на стойке. Умница. Теперь у нас всегда под рукой экстренный набор. Так что вскоре мы с девушкой обработали медвежьи раны от бивней зараженного вепря. Выглядели они неважно, ибо заражение и гной... Но в прошлую нашу встречу там все было куда хуже. Напоив медведя отварами и дав поесть, оставил валяться на снегу. Полежит, очухается и вернется в лес. Медведем тут же заинтересовался Марк, но близко не подходил. «Ну, а у нас время чая. Точнее, я пил чай, а Любава мазью обрабатывала мою ушибленную грудь и спину». «Так и не удалось найти логово твари», — спросила та, добравшись до спины. «Нет». Из-за постоянных нападений это не представляется возможным. А о не думал? Думал. Но, боюсь, у птицы будет мало шансов защититься от злого духа. Она, вероятно, будет как красная тряпка для быка. Понятно. А Сек что? Никак не реагирует? Не представляю. Либо они сунулись и пожалели об этом, либо попросту заняты бюрократией. В любом случае, они ничего не смогут сделать злому духу. Я надел футболку и продолжил пить чай. Кучу манны в лесу потратил. Собственно, поэтому и возвращаюсь каждый день домой, чтобы восстановиться. Но отдохнуть мне не дали, ибо прибыла дорогущая машина. Но грязная, как промолчу, что? Что ж, такие вот у нас затопленные дороги. Я потом займусь этим, но не раньше, как все высохнет. Из машины вышел пухловатый мужчина, который выглядел раздраженным. Вместе с ним из задней двери вышла невысокая девушка. «Добрый день, Арсений Михайлович, какими судьбами?» — поинтересовался я, а он уставился на медведя, лежавшего на снегу. Тот проснулся и поднял голову, перепугав мужчину. «Не обращайте внимания, он ранен и лечится», — успокоил я человека. «Вот как... просто испугался. Говорят, недавно медведь человека задрал в деревне. Так его из трех ружей едва убили». Я сразу подумал про зараженную тварь. Этот не из таких. Его вепре поранила я решил помочь косолапому. Но все же, чем я могу вам помочь? Я слышал. Точнее, уже все слышали, что вы сможете вылечить человека от рака. Да, но лекарства от рака пока больше нет. Нам оно, к счастью, не нужно. А вот то, второе, вы сказали, что оно поможет нам. Его тоже нет. Нет? «Но как?» — опешил тот, а потом разозлился. «Хотите цену повысить?» «Цену на что?» — я приподнял бровь и покачал головой. «Не на что повышать цену. То лекарство имело короткий срок годности, так что я потратил его на другого человека». «Ну как же?» «Да и не вы ли назвали меня шарлатаном? Я думал, мы более не увидимся». «Я же не знал, что вы способны лечить, и на самом деле не шарлатан». «Вполне серьезно», — заявил тот. «Когда сможете сделать новое лекарство?» «Ближе к лету. Или летом, точнее не скажу». «Так долго», — ахнул мужчина. «Ну, простите уж, что нужные растения не растут в снегу», — пожал я плечами. «Назовите мне его! Растения это и я достану!» Он уставился на меня, а я не сдержался и рассмеялся, от чего тот сильнее разозлился. «Что смешного-то?» том, что будь это возможно, этот лес уже наводнили бы люди, желающие получить эти растения. Но нет, эти растения не достать, лишь имея желание. Придется ждать, пока они вырастут. Да и что вам стоит подождать? Я проверился. У меня проблема, в общем. Мужчина покосился на жену, которая выглядела немного лучше, чем в прошлый раз. Мне нужно лечение. А врачи? На операцию отправляют. Едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Лечиться не хотел, а теперь, когда все запущено, не хочет на операцию. Хочет чудо, лекарства. Как я уже говорил, миры разные, но люди везде одинаковые. Сейчас я вам принесу настойку. Думаю, она поможет. Но пить придется целый месяц. Вашей жене я дам травяной сбор. Будет заваривать и пить. Инструкцию сейчас напишу. Я сбегал домой, потом вынес пакет. «Через месяц провериться у врачей и приехать ко мне». Я вытянул руку, а тот на меня смотрел с недовольством. «Что? Это лучшее, что я сейчас могу предложить». «И сколько вы с меня сдерете за такое лечение?» — напыжился он. Не имея изначально невысокое мнение как о людях, так и о данном экземпляре, мог бы и обидеться. А так... Как можно удивляться тому, что, к примеру, комар хочет испить моей крови? Я бы больше удивился, если бы он не захотел этого. 3000 рублей», — заявил я. А тот натурально завис, будто я заговорил на древнем языке и случайно его проклял. Что вас так удивляет? «А, -а, -а оно точно поможет?» Насколько хорошо оно сработает, зависит в первую очередь от того, как вы будете следовать инструкции. Но в любом случае хуже оно не сделает, и позитивный эффект гарантированно будет». «Хорошо». Мужчина достал 3000 рублей из бумажника и протянул мне, после чего забрал пакет и передал жене. «Спасибо вам, Иван Олегович», — сказала Валентина и умчалась в машину. Вскоре они уехали, и я закрыл ворота. И да, я мог бы задрать адскую цену на простые травы, пусть и напитанные магией. Но из-за одного козла опускаться до такого и терять самоуважение я не собираюсь. Да и девушка ни в чем не виновата. Грех было не помочь ей. Она и так уже настрадалась. Ладно, теперь... Чем бы заняться-то? Сколько дел, аж сложно выбрать. Но выбрал я кое-что очень приятное. Хорошо. Простонал я, опуская ноги в тазик с очень горячей водой. Я столько по лесу бегал и прыгал, пока сражался, что ноги себе все отбил. Мне бы обувь поудобнее. Но нельзя, в лесу воды еще много, так что только сапоги. Любава суетилась на кухне, волки грелись у печи, медвежонок сидел у стены и смотрел на готовку рыжей, ждал вкусняшек. Идиллия. И я так погрузился в нее, что как-то пролетела неделя. И в очередной раз я возвращаюсь из леса, но на этот раз... Ха. Ха, -ха, ха Попался, который кусался!» — смеялся я и подъехал к дереву. На ней ярко сияла руна, а в корнях лежала белка, из которой вытягивалась черная дымка. Ловушки. Мне надоело вылавливать чудовищ, и я начал накладывать руны на деревья. Они приманят и обезвредят злого духа. «Ну что, мелочь, ты очухаешься или умрешь?» — поинтересовался я у белки. Она лежала под деревом и дергала лапкой. Черная тучка впитывалась в руну, а манна отдавалась дереву. К сожалению, я не могу забрать ее себе. Точнее, могу, но не у дерева. Это манна уже его. Я, конечно, мог бы сделать сложные руны и кристаллизовать манну, но я бы тогда до лета ставил печати. Все же они были сложнее раз в десять или более. «Ладно». Открыв рот, потянул в себя черную ману «Начинающим магам такое лучше не вытворять, но у меня-то душа четырехсотлетнего друида». и Белка вдруг открыла глаза и вскочила, а затем посмотрела на свой бок и болезненно пискнула. Похоже, ее укусила другая белка. «Сейчас помогу». Я схватил зверя и промыл рану, затем зашил и обработал мазью ну и дал немного регенерации. И более не попадаясь зараженным тварям. И белка благодарно пискнула и убежала на это самое дерево. Оно, кстати, уже начало покрываться листьями, но лишь немного. Все же манна у белки была так себе. Однако сам факт того, что это получилось, радует, так что я продолжил гулять по лесу, пока не нашел другое рунное дерево. На его коре были отметены отбивня вепря. Силы руны не хватило, чтобы выкачать всю ману из вепря, но уверен, что злому духу не слабо досталось. Вижу зарождающуюся зелень, так что я отправился дальше, накладывая на деревья руны. Затем разбил лагерь и отдохнул часок, попивая чай и обедая. Ассистент пополнял мои карты и я оставил пометки. Мол, здесь ягода, тут грибы, а вон там деревья под сруб. Найти алтарь злого духа так и не удавалось. Либо он гораздо севернее, либо скрыт. На следующий день я вновь пошел в лес, но на этот раз сделал кое-что новенькое. Зов. Сидя на пеньке, который сам же и сделал в прошлом году, создал максимально дальний зов. Однако вместо призыва к себе я просто делал отметки. Мол, тут белка, тут лось ассистент же создал перед моими глазами карту местности и делал пометки а когда закончил вот же воскликнул я оседла в зан я помчался на север долго бежали а я пил дном я пиво насыщаясь маны все же зов на такое расстояние отнял тьму манны. и вот спустя несколько часов зан привезла меня к весьма холодному месту а холодное она из-за манны но не морозной, а манны смерти, жуткой некротической энергии. Здесь, посреди леса, находился невысокий лысый холмик, метров пять в высоту, в котором вырыта пещера. Вижу в ней каменную арку, из которой выглядывала медвежья голова. Огромная голова, глаза красные, жуткая пасть оскалена и аж манно вибрирует, сильная тварь. «Я нашел тебя». И теперь тебе не поздоровится. Я хищно оскалился, а медведь яростно проревел. Но из пещеры не вылез. Еще бы, там ведь алтарь. Логово злого духа. Рычи-рычи. Спрыгнул с лосихи, подошел к ближайшему дереву и начал создавать руны. Потом ко второму дереву, третьему. Выглядели деревья плохо, ибо умирали. Пусть это и не скверно демонов, но близко к ней. Эта зараза очень опасна даже для моих питомцев, так что Волков попросил отойти. Текущая концентрация маны 16,3 З. Манны здесь было много, но она конечна. Уверен, алтарю была принесена жертва. Кабанчик там или косуля, вот поэтому здесь и разлита манна по округе. Была разлита. Я жадно поглощал ее и тратил сразу, как она переварится. Как там говорилось в учебниках? «Душа — магнит для манны, а тело — сосуд». Ну, почти. Чем сильнее душа, тем проще притянуть манну, поглотить ее и переваренную отдать в тело на хранение. Так что тело — это скорее аккумулятор. Но этот аккумулятор можно расширить. И я его расширяю по мере роста силы магии». Текущая концентрация маны — 16 целых з. Уровень маны начал резко падать, и к моменту, когда медведь понял это, я поставил уже 20 печатей. ра а Взревел монстр, но я игнорировал его. Если он выйдет, алтарь останется без защиты. Текущая концентрация маны — 15 з. Текущая концентрация маны — 14 з. Текущая концентрация маны — 13 з. Текущая концентрация маны — 12,1 З. Я безнаказанно воровал и тратил манну, пока из леса не вышел лось. Уставший, с трясущимися ногами, и, конечно же, этот лось был заражен, но сравнительно недавно. И вдруг на него навалились волки, а там и я подбежал да подтащил его к двум деревьям. Монстр задергался, а черная дымка потянулась из него к деревьям, Однако я перехватил ее и сам начал поглощать эту манну. Но лишь до тех пор, пока из леса не вышел молодой вепрь. Выглядел он как зомби. Серьезные ранения, жуткий вид и все остальные атрибуты полусожранных существ. Так что стрела в лоб, и я подтащил труп к дереву с руной. Но черная дымка резко выскочила из трупа и умчалась к холму. «Нетушки!» Скинув руку, из пальца выстрелил молнией, поражая тучку и развеивая ее. Манна развелась по воздуху, а медведь в логове яростно взревел, но мне плевать на его недовольство. А вот зайчика, который пришел следом, я спас. Впрочем, как и лося, здоровяк очухался и поспешил убежать от нас, но скучать нам не пришлось. Звери постепенно прибывали сюда, а я либо убивал, либо очищал зараженных, не забывая при этом ставить руны, пока не создал полноценное кольцо вокруг холма. Правда, это помогало лишь против мелочевки, которая, подходя близко, тут же падала на землю. А вот пришедший молодой медведь плевать хотел на руну. Он не выглядел глубоко зараженным, зато выглядел тем, кто может надрать нам задницу. Большой, мощный и шустрый. Косолапый тут же рванул на меня, и я побежал вдоль деревьев. Он за мной, и из медведя потянулась черная дымка, а затем он споткнулся, обваливший корень. На этом, собственно, и закончились мои фокусы. Деревья не смогут удержать зверя. Будь у меня больше маны, то да, я бы попытался, а так спрятался за дерево, и когда зверь вновь побежал за мной, рванул и я. Но вдруг из леса показалась рысь! Выглядела она уже гнилой, так что я на ходу пнул ее и отдал приказ волкам добить. А затем встретил лису и бобра, которые лежали под деревьями. На ходу втянул в себя черную ману, и вновь из земли вырвался корень, заставляя медведя споткнуться. И пока он поднимался, я забрался на дерево. Пришлось, правда, отбросить копье и лук со стрелами. На дереве оно все равно мне не понадобится. А вот медведь считал иначе, и лес больно дерзко и нагло, но... Дерево жадно высасывало из него манну, насыщаясь ею. А напитанное манной дерево что? Правильно, легко поддается контролю. Две большие ветки согнулись, прижимая медведя к стволу дерева, и раздался полный ярости рев. Но нет, дерево лишь насыщалось манной, поглощая ее из медведя, и вскоре тот рухнул на землю да замотал головой. Косолапы крикнул я. «Я тебя спас, ты мне должен!» «Помоги мне уничтожить зло, которое захватило тебя!» «Страшно! Не хочу!» Встал медведь на лапы и поспешил уйти. «Я тебе приказываю!» Прыкнул я, используя остатки манны. «Эти существа захватывают твою территорию. Ты должен сражаться за нее. В противном случае тебе придется бросить свою территорию и рискнуть отобрать чужую!» «Страшно! Но хорошо!» Согласился косолапый и вовремя. Появился хромающий, гнилой волк. И не успел тот поднять рожу, как яростный медведь подбежал к нему и одним ударом едва не снес голову. Волк безвольной туши рухнул у дерева и начал дымиться. Но не умер, гребаный зомби. «Держи его, и он сам умрет!» — крикнул медведю. И он послушал меня, прижав волка к дереву. Тот дергался и вырывался, но все было бесполезно. Там медведь весит килограммов триста или четыреста. В этот момент я увидел, как из леса выскочила большая группа зайцев. Красноглазые ушастики, выглядящие покусанными, навалились целой волной и... попадали у деревьев. Лишь пятерка смогла прорваться, но на них тут же напали волки и, хватая зубами, побросали к деревьям, ликвидируя угрозу. Я бросился к ним, дабы успеть на пирушку. И в этот момент терпение медведя в пещере лопнуло, и он начал выходить. Вот только он оказался настолько большим, что каменная арка на входе начала рушиться, а земля осыпаться. И лишь с огромным трудом чудище показалось на солнце. «Да уж, мне бы огненную бомбу...» 4. Медведь, выглядящий как молодой Шварценеггер на стероидах имел редкие клоки шерсти, а плоть его была черная и покрыта гнойными наростами. Кожа на морде обвисла, зубы почернели от гнили, а глаза краснющие. Вот тебе и воздействие некротической энергии. Она разрушает все живое, включая стража, который создал себе злой дух. «Страшно!» — проревел молодой медведь. «Так и не сражайся с ним!» Главное, мелочи ко мне не подпускай». Я кинулся к своему оружию и быстро закинул на спину колчан да лук. Но ну и копье не забыл взять. И весьма вовремя, потому что эта громадина весом по тонну врезалась в дерево, перед которым я стоял миг назад. Бедная сосна сломалась надвое и рухнула, а этот повернулся ко мне и яростно проревел, получая стрелой в открытую пасть. Но грибок, оказавшись внутри, тут же умер из-за некротической энергии, тварь. Медведь раскусил стрелу, вновь рванул на меня, да врезался в ель. Бедное дерево аж с корнем вырвало из земли. Но я воспользовался моментом и ткнул копьем меж ребер твари. Однако медведь этого даже не заметил, лишь повернул ко мне свою жуткую рожу. Но в этот момент на его спину залетел лай и принялся когтями рвать шкуру. Палился гной из наростов на спине, а также гнилая черная кровь, Но гиганту казалось это все без разницы, словно слону дробина. Думал он, пока повальная ель не вытянула корень, пронзив раненое брюхо чудовища и цепляясь за ребра. Больно, да? А теперь соси. Медведь меня не понял, да и не смог бы. А вот злой дух ощутил, как из медведя потянулась манна. Ель-то все еще сияла руной, так что миг спустя в грудь вонзился и второй наполненный манной корень. Вздохнув полную грудь воздуха, чудовище яростно взревело и начало рвать ель. Я тем временем его колол копьем, а лай рвал когтями. И да, дерево для духа сейчас было опаснее, поэтому Мишка на нас не отвлекался. И, к сожалению, корни долго не продержались. Медведь вновь повернулся ко мне, уже нанесшему дюжину ударов. «Живучий, да?» — поинтересовался у медведя. Он в ответ просто побежал на меня, попутно скидывая из себя волка. К сожалению, у меня не было крутых приемов, чтобы убить тварь с одного удара. Поэтому я полез на кедр и, оказавшись на ветвях, достал лук и начал стрелять. Медведь попытался протаранить дерево, но оно очень прочное и менее поврежденное некротической энергией. Кедр тряхнуло, но я удержался и сделал выстрел, попадая в плечо монстра. Тогда зверь начал бить лапами по дереву, сдирая кору и повреждая ствол, но не вышло. Кедр был слишком крепок, и медведь стал трясти дерево. Тут же пришлось хвататься за ствол, дабы не упасть, но подбежал лай и вгрызся в лапу медведя. Впрочем, чудовище этого даже не заметило, а вот кедр, вытягивающий ману и зверя, очень даже заметил. Корни дерева резко впились в рану чудовища, оставленные копьем, и начали обвивать ребра. Это сразу же взбесило медведя, но на него опустились ветви, прижимая к стволу. Вот по веткам я и спустился, дорванул на холм. Позади раздался яростный рев, и медведь начал вырываться, но я уже влетел в пещеру и оказался на круглом каменном алтаре. «Дьявол! Лисички и косули, да? Здесь лежало пятеро мужчин». Когда они умерли, я не знаю, но некротическая энергия сама по себе неплохо разлагает трупы. Собственно, от них и идет эта энергия. Ладно. По центру каменного круга стоял деревянный идол. Очень древний и изображающий человека с лосиной головой. Попался. Ра! Яростный рев сотряс землю, и, судя по дроже земли, медведь уже бежит. Но раздалось лосиное фырчание, Я услышал, как падает огромная туша. «Зан? Осторожней, блин, будь! А я...» «Пора это заканчивать!» Скинув руку, коснулся алтаря и оказался посреди поселения, состоявшего из шатров. Но ну и деревянный тотем стоял тут же, по центру поселения. Каменного круга не было, зато были олени, лежавшие у тотема и истекающие кровью. «Ты глупец, что явился сюда!» «Я триста лет копил силы и...» «Триста?» — рассмеялся я и подошел к тотему. «Еще один юнец на мою голову. Мне четыреста лет!» Замахнувшись рукой, ударил по тотему, чего тот лопнул. И обломки разлетелись на десятки метров. И в пяти метрах от меня на землю упал жуткий мужчина с лосиной головой и мощными черными рогами. «Невозможно!» «Люди не живут столько!» — по лосиному мужчина, быстро вскочив на ноги. Ростом он невысок, да и крепким телосложением не отличался. «Обычно не живут. Но если возвращаются из иного мира, то легко. А вот ты откуда взялся?» «Я лось! Дух болезни родился в молитвах и жертвах смертных, и ты смертный!» «Сейчас познаешь весь тот ужас, на что я способен!» Лойс вскинул руки, и из палаток повалили люди в необычных одеждах. Но важно не это, а то, что на их телах росли огромные волдыри размером не меньше спелого мандарина. «Значит, тебя создали не боги?» «Я и есть бог!» — вновь воскликнул злой дух и указал на меня рукой, но я перебил его. «Я про иномирных богов!» «Белая шлюха там или черный мудак, знаешь таких?» «Я не понимаю, о чем ты, смертный. И не заговаривай мне зубы, это бесполезно, ведь ты...» В этот момент лось яростно взвыл, потому что поздно. Зубы я уже заговорил. «Я друид. И в моей душе сохранены бесчисленные растения, в том числе канелия драконья». Оскалившись, я хлопнул ладонями, и сотни цветов, которые, казалось, были покрыты зелеными чешуйками размером с дыню открылись. Оранжевый дым хлынул во все стороны, заполняя все в округе. «Спасибо, что сказал кто ты. Канелия драконья — это цветок, который известен тем, что уничтожает любые бактерии, инфекцию, вирусы и болезни, произведя полную стерилизацию. Правда, мало кто переживает это». Когда оранжевый туман развеялся, вокруг разлагалась даже земля. Похоже, я верно подобрал растения. «Как? Таких растений не существует!» На земле лежал злой дух и тоже быстро разлагался. Выглядело это жутко. «Существует, но в другом мире, да и хватит притворяться. Я знаю, что ты еще не все силы потратил. Поднимайся!» В ответ раздалось рычание, и злой дух был поглощен землей. А миг спустя из почвы вырвалась оленья голова, затем и руки. Вот только эти руки могли схватить меня и сжать, как котенка. «Огромный!» «Другое дело», — улыбнулся я. И начал расти, меняясь в размерах, пока не обратился огромным драконом. «Но этого недостаточно». Возвышаясь над десятиметровым человеком с оленей головой, я взмахнул крыльями и опустил передние лапы на плечи, уродца, роняя его на землю. «Перед тобой великий друид, жалкий недодемон, проживший жалкие триста лет!» Раздался вопль, и мои драконьи челюсти сомкнулись, откусывая демоническую голову. Тот же миг я оказался перед деревянным тотемом. Он лопнул, а высвободившаяся манна хлынула в меня. Раздались вой волков и рев лосихи, страдавших от магического напора. Но нет, мы так лопнем нафиг. Я, переполненный манной, чего уже закружилась голова, ибо сосуд лопался, вскинул руку и выпустил наружу все, что было. Непереваренная манна разошлась в разные стороны, повинуясь моей воле, вливаясь в деревья и землю. «Раз уж здесь место силы...» Так сделаю его своим. «Ассистент, давай!» — крикнул я, создавая множество заклинаний. И дрогнула земля. Пару мгновений спустя с потолка потянулись многочисленные корни. Отлично. Недолго думая, я схватил за плечи один из трупов и потащил наружу. Потом еще четырех вытащил, пока все в пещере не заполнили корни. Тем временем над пещерой на вершине пятиметрового холма вырос дуб, раскидывая в сторону свои длинные ветви. Они тут же покрывались листвой. Впрочем, тут все вокруг зеленело. Трава, деревья, кустарники. Манной оказалось достаточно, чтобы изгнать отсюда некротическую энергию и оживить растения. И сразу стало комфортно, тепло и... Черт, как же голова раскалывается. Обернувшись, посмотрел на двух волков и васиху, сидевших рядом с трупом медведя-мутанта. Он по факту и не жил вовсе, а являлся марионеткой злого духа. Дуб тем временем стремительно рос, достигая десяти с лишних метров в высоту, но вот его крона полностью накрыла холм, едва не дотягиваясь до деревьев, что окружали холм. Фух, выдохнул я и, присев на свежую траву, повалил вай и лег на ее бочок. мягкие и теплый. И, кажется, я получил магическое перенапряжение. «Теперь неделю буду страдать. Ох, как же болит голова!» «Мы победили?» — спросила лосиха. «Да, теперь злых тварей не будет. Лес спасен. Но вот о причинах появления этой твари мне неизвестно, и это напрягает. Сам лос не знал про богов. Подсказать мне или посоветовать что-либо звери не могли, так что я просто закрыл глаза» но вскоре открыл их, ибо пахло тухляком. «Ладно, поехали домой. Хотя... Лай, найди того медведя. Вай, поищи еще кого-нибудь». «А я?» — спросила лосиха, вскакивая на ноги. «Ищи длинные палки». «Сделаю». Все убежали, а я вздыхал. «Работы тьма. Мне нужны волокуши». «Зачем?» Медведя нужно отдать в сек, дабы они в лес более не лезли. Трупы тоже нужно им отдать. Мужиков похоронить надо бы. Эх, а я ведь говорил, без пулеметов не лезьте. Вражу. Раздался медвежий рев, и лай привел того медведя. Раз ты пришел, помогай. Кору сдирай у... Я показал на повальные деревья. Они все равно умрут, так что и ветки, и кору я с них забрал. Корой я связал ветки и собрал волокуши. Ветки еще гибкие, так что выдержат труп медведя и не сломаются. Смазав их медвежьим жиром, благо, мертвый медведь имелся, запряг в волокуши молодого медведя, лосиху и двух волков. Но это на словах лишь легко. На самом же деле пришлось из коры делать что-то вроде упряжки. Порнография, да и только. Ну какая разница, если оно работает? И мы двинулись. В лесу еще было достаточно снега, так что смазанные жиром волокуша ехали достаточно нормально. Разве что трупы то и дело вываливались. Ну, кроме медвежьего. А так все нормально. Но к ферме мы прибыли лишь поздно ночью. Я даже не считал, сколько часов мы двигались, но это заняло неприлично много времени. «Спасибо, косолапый. Заходи как-нибудь в гости, медом угощу». Медведь в ответ лишь закрыл глаза и, шатаясь, пошел в лес и свалился у ближайшего дерева. «Как я понимаю тебя, Мишка? Мы сами едва живые». Но нет, еще не все закончено. Запустив лосиху и волков на ферму, я пошел в дом. Но там уже Любава проснулась и встречала меня, и, судя по сарафану, она не сомкнула глаз. «В порядке я. Проблема решена». «В порядке он». «Небось, геройствовал, как в своих рассказах». Девушка сделала руки в боки и строго посмотрела на меня. не покачал я головой, и та немного расслабилась. Там геройства были куда более эпичные, а тут уничтожил медведя-мутанта, орду зараженных зверей и древнего демонического духа. «Вань, вот уеду к твоим родителям на недельку пожить, или даже на две, и все хозяйство будет на тебе, в наказание за безрассудство». Она еще строже посмотрела на меня, а потом вздохнула и, подойдя, обняла. «Рада, что ты в порядке». «Да, но нужно срочно позвонить». «Позвонить?» Я кивнул на ворота и пошел в дом, а потом услышал возглас. И вот, некоторое время спустя у меня в руках был мой телефон. «Кто?» Раздался сонный, но жутко недовольный голос из телефона. А звонил я следователю Ябедникову. «Николай Григорьевич». «Вас Ласточкин беспокоит». «Иван, какого хрена? Четыре ночи!» «Я тут из леса вернулся и принес с собой какого-то медведя-мутанта и пять трупов. Не могли бы вы поинтересоваться у СЭК, они там людей в лесу не теряли?» «Бля! Узнаю!» Я же хорошенько помыл руки, а потом и телефон протёр и занялся поиском еды, как вновь зазвонил телефон. «К вам приедут!» Ябедников тут же отключился и я отложил телефон. А там и Любава пришла, глаза как яблоки. Похоже, она в шоке от медведя. Трупы-то она уже не раз видала, все же со мной связалась. «Приедут?» — спросила она. «Да, но когда — не знаю, так что я вздремну хорошо. Хотя оба вздремнем, кошатник нас разбудит». «Помойся сперва, вонючка!» Любава улыбнулась и побрела в спальню. Правда, когда я, чистый и свежий, пришел в спальню, девушка уже спала в одежде. Видимо, просто рухнула и уснула. Аж стыдно стало. Так что раздел ее и, прижав к себе, уснул. Люди из санитарно-эпидемиологического контроля приехали спустя два часа. И легко сказать, проснуться. Для этого потребовалась сила воли не меньше, чем при моей первой встрече с суккубом. Перед воротами уже стояли медицинская машина и два внедорожника но и толпа людей, осматривающих волокушу и содержимое. Иван Олегович спросил один мужчина. Было шесть с лишним утра, еще темно. «Он самый!» Прикрыв рот рукой, я хорошенько так зевнул. А вот у людей адреналин от увиденного. Им уже не хотелось спать. «Объясните, пожалуйста, где вы их нашли и что это за слон?» Он указал на медведя и... «Да, огромный». «Думаю, он и заражал животных, но теперь он сдох». «А про мужиков что скажете?» — кивнул я на трупы. «Это не наши. Наверное, охотники». «Или те, кто пошел искать чудо-траву», — пронеслась у меня мысль. «Понятно. Где вы их нашли?» «Сложно сказать. Из-за темноты я совершенно не запомнил обратного пути. Это было огромное медвежье логово». Он их утащил и не съел? Удивился мужчина Исек, и я лишь пожал плечами. Ладно. Во всяком случае, спасибо. Мы заберем тушу для исследования. Да, конечно, для этого и притащил сюда. Кстати, а как? Запряг собак, лосиху и прочих животных. В общем, если все, то я спать, а то ей-богу, рухну прямо здесь. Благо меня отпустили спать, чем я и занялся, но «Кокореку!» — раздался вопль за окном. «Ах ты ж, скотина! Чтоб ты стал предметом сексуальных желаний белой! Или еще хуже черного!» «Ладно...» За окном уже светало, но вставать совершенно не хотелось. А вот Любава продрала глаза и словно робот начала подниматься. Но я схватил ее и уложил обратно на кровать. И девушка тут же опять уснула. Однако выспаться нам все же не дали. Приехал я, Абедников, составлял акт о нахождении тела, прашивал и отнял у меня два часа. «И все же, как вы убили медведя? У вас есть незарегистрированное огнестрельное оружие?» — интересовался следователь, сидя за столом и попивая чай с булочками. «Любав, принеси, пожалуйста», — попросил я девушку, которая готовила обед, и она умчалась, а примчалась с луком и стрелами я Ябедников чуть чаем не подавился. «Серьезно?» «Почему нет? Тут волки, медведи и животные с бешенством». «Да нет, я про то, что вы серьезно с этим охотитесь и убили медведя?» «У меня еще копье было, но оно сломалось». «Копье?» Следователь посмотрел на меня и рассмеялся. «Прошу прощения, я просто представил это. Копье тоже костяное?» «Конечно, где я возьму настоящее?» «Так интернет!» — ошарашил он меня. «Неужели не знали? Там и мечи можно купить, и копья, и доспехи. У меня племянник увлекается». «Благодарю. Будь у меня настоящее копье, было бы проще». «Не, но все же...» «Как вам удалось?» «Я видел фотографию, там бегемот, если не слоняра, а не медведь». «Толпой!» — улыбнулся в ответ. Лай и Вай нападают, а я из-под тишка с копьем. Звучит, конечно, фантастично, но раны от колющего оружия я тоже видел, как и дыры от картечи, и даже чего-то помощнее. Вы уже определили личности погибших? В процессе. Тела в Новосибирск повезут для вскрытия и опознания. Там спецы и техника лучше. Мы еще немного поговорили, и Николай Григорьевич уехал, я же смог выдохнуть. Минус одна проблема. Наконец-то. Точнее, минус две. Бандиты и чудовища. Остались герои, но, думаю, до их появления есть время, так что теперь можно расслабиться и заняться фермой. У меня от магического перенапряжения сильно ломило тело и болела голова, так что колдовать я толком не мог, но мог командовать и понемногу копать. Вместе мы вскопали несколько грядок и посадили рассаду. При помощи манны она переживет холодную погоду, да и благодаря кактусам здесь не так уж и холодно. За зиму я сделал много рассады измененных растений. Эти овощи будут копить в себе манну, а потом отдавать нам во время употребления. Помимо этого, они и сами будут производить немного манны. Вкус, устойчивость и скорость роста тоже будут на совершенно ином уровне. За этот год я должен поднять средний уровень манны на ферме на отметку выше 10. В идеале довести до пятнадцати или двадцати. Но прошлый год показал, что миру плевать на мои планы. То одна проблема всплывет, то другая. В итоге все планы полетели в одно всем известное место. Ладно, не буду жаловаться, буду работать. Но и медведя пришлось лечить. Толстяка не собирался уходить. Благо удалось отогнать его в свинардик. Теперь отсыпается там, а волки следят, чтобы косолапы не вылез и не потоптал мне сад тогда я его сам прибью». Одно радовало. Клубника. Она росла, как бешеная. Снег быстро таял, обнажая белые кусты. Некоторые уже зеленели, и всю следующую неделю мы таскали клубнику и занимались ее распространением. Пересадили куст, воткнули посох и активировали заклинания. Тут же во все стороны потянулись усики, создавая новые кусты. Так я клубникой окружал свою ферму. Разве что сажал неплотно к забору, а на расстоянии. Все же у меня там и деревья растут. Они пока маленькие, до двух метров в высоту, но это пока. Под мановым допингом уверен, к концу года это уже будут приличные такие деревья. И вот 24 апреля приехал Святослав. Выглядел довольным. «Дом я купил», — заявил тот за чашечкой чая обычного. «Дом? Зачем?» — удивилась Люба. Она, как обычно, шаманила за плитой. «Надоел мне город. Летом буду жить в деревне». «Не в нашей ли?» — приподнял я бровь. А тот заулыбался. «Ваши-ваши. Вполне миленькое село. Я уже во всю ремонт делаю. Мне твой отец посоветовал бригаду Федора. Отличные мужики». «С этим согласен. Ну и...» последнюю Предложил я блондину Крашеному. «Серьезно?» «Если повезет», — улыбнулся в ответ. «Обнаружен один образец жизни». Ассистент, конечно же, не считал Святослава. И прошлое лечение прошло очень даже успешно. Так что, выпив лекарство и вернувшись из туалета, парень рухнул за стол. «Жизни не обнаружено». Я бы пошутил, что и печени тоже, но промолчал. Печень восстановим, здоровье поправим, и все будет хорошо. Ну что, был? Был. Самый жуткий гад, что я видел. Надеюсь, последний. Уверен, что последний. Я отпил чая и протянул руку. Поздравляю. Да, это было тяжело. Но я молодец. Парень самодовольно заулыбался, хоть и был бледен. А затем я объяснил ему про его диету, но в этот момент к нам приехали гости. Деревенские привезли корову. Заболела. Отравилась чем-то, но я дал отвара, она хорошенько продресталась, и ей стало лучше. Взамен меня угостили большой бутылкой самогона. Пригодится в настойках. «У тебя уже и огород посажен, и в целом тепло здесь. Хорошо прям». Восхищался Святослав, сидя со мной за уличным столом, круглый который. «И да, снаружи плюс десять, а у меня плюс семнадцать, так что хоть в футболки ходи, ну или кофти». «Весна, время посадок». «Насчет посадок», — заулыбался тот. «Слышал? В Новосибирске главу». Да, говорит, Святослав не успел, ибо уставился на шагающего к нам медведя. Тот раненый здоровяк уже выглядел неплохо, с ним шли волки, и Вай цапнула медведя за задницу. «Симулянт, уже здоров, а уходить не хочет. Объедает нас!» — прорычала волчица. «Исад чуть не потоптал. Кактусы хотел пожевать!» — добавил Лай, и волки выпроводили Косолапова да повели в лес. «Весело тут у тебя. Медведи шастают!» — удивлялся Святослав. «Лечил его». Теперь он здоров и может вернуться в лес. «Ты еще медведей лечишь? Жесть! Прям как друид какой-то! Волков приручаешь, травки растишь, медведей лечишь!» «Ну да», — улыбнулся в ответ и отпил гном его пиво. «Светослав хотел еще что-то сказать, но сегодня у нас многолюдно. Приехала Кристина». «Привет, Ваня!» «Привет, Слав!» Блондинка помахала рукой и выскочила из машины а за ней вышла невысокая девушка в штанах и легкой куртке. «Привет, а что за прелестная девушка с тобой?» — поинтересовался блондин. ха это же Березова!» «Да ну!» — опешил парень, а невысокая девушка довольно заулыбалась. «Благодарю вас, лекарство помогло. Мой лечащий врач в шоке. Муж в шоке, все в шоке!» — продолжила она улыбаться. «Поздравляю», — кивнул ей «Теперь нужно понять, насколько лекарство эффективно и как долго продержится эффект». «Да, Кристина уже все рассказала. Еще раз благодарю вас. Вы попросту спасли мой брак, мою жизнь, и я в неоплатном долгу перед вами». Девушка выглядела искренней, и я могу лишь ей пожелать удачи, чтобы лекарство более не потребовалось. Она, кстати, заплатила. Сто тысяч. Как и Кристина. Я, конечно, говорил, что это много, но женщины были непреклонны. И, может, на ремонт дороги заработаю. Или знаю. Нам нужно завести корову. Будет у нас свежее молоко. А вот свиней не хочу. С ними много мороки, да и могут сад мой сожрать. Все, решено. Еду в деревню покупать корову, думал я. Но вновь кто-то едет. Да сколько уже можно, блин? Глава 5 «Прошу прощения, но это очень чувствительный момент, поэтому хотелось бы не распространяться об этом. Могу ли я попросить вас съездить со мной? Сами посмотрите на месте и скажете...» Спросил меня светловолосый мужчина. «Я же посмотрел на толпу моих гостей». «Что-то мы задержались, у меня же куча дел», вдруг сказала Кристина и вскочила из-за круглого уличного стола. А за ней поспешили ретироваться и Анна со Святославом. есть такое. Мне еще нужно в банк съездить», — блондин вздохнул. «Ладно, Ваня, удачи, мы поехали». «Да, пока-пока», — кивнула Кристина, и народ разъехался, а я посмотрел на просителя. «Хорошо, разве что соберу базовый набор». Вернувшись в дом, собрал сумку с лекарствами для поддержки здоровья и уже вскоре ехал по разбитой дороге. Ямы, кочки, лужи, весна. Водитель был неразговорчив, но машина весьма дорогая, а пациент прилетел сюда издалека, так что я решил все же пойти на уступки и посмотреть человека, несмотря на свое состояние. Все же магическое перенапряжение — штука весьма неприятная. А я из-за злого духа едва не лопнул, Все же тело — это сосуд для манны, и если сосуд лопнет... Нет, я не взорвусь, как надутая лягушка, у меня просто начнется обильное внутреннее кровотечение. Вены начнут протекать, органы повредятся и многое другое. Одним словом, неприятно, но и в основном смертельно. «Куда мы едем-то?» — хоть спросил у водителя. Тот промолчал. «Не в город же едем. В один загородный дом». Хозяйка хочет остаться анонимной. Прошу понять. Деловая репутация и все такое. Я тут же сверился с картой, которую запомнил ассистент. Если следовать этой дороге, я могу приехать в соседнее село на ферму Виктора Олеговича, у которого можно купить корову, заброшенную военную часть или уехать на другие дороги. Вот на другую дорогу мы и поехали. А вела эта дорога... Вымершая деревня... Болото и, собственно, все. Настораживает. «Можете остановить, пожалуйста. Мне очень захотелось по-маленькому. Уже сил нет терпеть», — попросил я. «Почти приехали. Потерпите, пожалуйста». «Не могу. Но если вы не в состоянии остановиться, то схожу в бутылку». Я полез в сумку, а тут продолжил вести машину. Вот только вместо бутылки я достал горсть красного порошка, и метнул в водителя тот дернул руль ибо порошок тут же начал выжигать глаза и мы едва не улетели в кювет но машина как то доудержалась на дороге не дожидаясь действий мужчины я окинулся на пол и весьма вовремя потому что через сиденье полетели пули но вот зря он отвлекся от дороги потому что машина налетела на кочку и мы все же вылетели с дороги и перевернулись пару раз Максимально вжавшись в пространство на полу между двух сидений, ощутил себя словно в стиральной машине, а вот водитель, который был не пристегнут, ощутил все прелести ДТП. Вскоре машина остановилась в состоянии «на боку», но пошатывалась и стояла крайне ненадежно, так что, раскачавшись, удалось уронить машину, заставив ее перевернуться еще раз. Нет, не на крышу, на колеса. Меня оба варианта устроили бы, но при последнем проще выбраться, что я и сделал, с десятого удара выбивая дверь. Точнее, там замок сломался и выпустил меня наружу. Затем я подошел к водителю и открыл дверь. Мужчина разбил себе лицо и, кажется, переломал немало костей, но все еще жив. «Вот пристегиваться нужно», — кмыкнул я и присел, ибо лицо мужчины было в районе педалей. Кто ж тебя нанял и куда везли? Фак ее. Теперь понятно. Я горестно вздохнул. Джеймс, да? Этот самовлюбленный ублюдок, который погубил миллионы жизней, все не уймется. Что надо этому куску дерьма? В ответ увидел взгляд полной боли. Слушай, тот порошок, которым я в тебя метнул, это сильный яд, которым я обычно травлю паразитов. Сейчас, наверное, ты ощущаешь, как твои вены горят. Тебе повезло пережить ДТП, но дальше тебя ждут часы жуткой агонии. Яд сожрет тебя заживо и выплюнет изуродованный кусок мяса. Ты добей меня. Добить? Ну уж нет. Пока я не услышу, кто и для чего тебя послал, ты будешь страдать. Допросить. Пытать. Заставить страдать, потом узнать секрет манны. Джеймс хочет стать магом? Ха -ха. Этот ублюдок никогда не был хорошим магом, а свою силу имел за счет артефактов, зелий и шестерок, которые делали за него всю грязную работу. По глазам вижу, мужчина ничего не понял, а значит, не посвящен. Сколько людей в заброшенной деревне? Туда ведь вез? Пятеро. «Опытные Мужчина раскашлялся, и, кажется, у него сломанное ребро пробило легкое. Ну или это яд действует быстрее, чем я думал? Уже кровь пошла изо рта. «Вооружение, собаки, ловушки!» «Пистолеты, шокеры!» «Нет и нет!» — ответил он на все три вопроса. «Хорошо. Я снял свой ботинок и носок, Потом залез в машину и носком взял пистолет, да вручил умирающему. «Можешь закончить свои мучения». Он мог направить пистолет на меня, но пока он это делал, я успел уйти из зоны поражения. Ну и пошел к деревне. А затем раздался выстрел. «Минус один». «Эх, а я ведь так толком и не научился стрелять. Так что и брать в руки оружие бесполезно. Лишь могу подставиться». Ну и из серии «Я в него сделал шесть выстрелов и промазал», а он по мне один и попал меж глаз. Ладно, с собой я прихватил свою сумку. Там, конечно, все разбилось, но мешочки с травами еще целы. Они, правда, мокрые из-за разлитых настоек, но тут главное, что улики убрал. Ориентируясь по карте, двинулся в деревню. «Нужно разобраться с наемниками». Мне не хочется, чтобы они взяли мою семью в заложники или пристрелили меня, когда я этого не жду. Но магическое перенапряжение, будь оно неладно подгадали же момент, прям идеальный. Хотя чего это я? Проклятие же. Было бы странно, будь оно иначе. Одно радовало. Погодка неплохая, и снега уже было мало. А вот луж хватало, и приходилось двигаться осторожно. А двигался я к лесу. «Ну не пойду же я по дороге. Меня так увидят, и потом приедет машина, и меня расстреляют». Сразу анекдот вспомнил, где «Расстреляли меня внучок». И это хорошо, что вспомнил. Память возвращается. Пока шел по лесу, создал одно заклинание. Да, несмотря на магическое перенапряжение, я все же могу колдовать. Как одноногий человек может передвигаться с помощью костыля, так и я могу колдовать». Медленно, неторопливо и с помощью ассистента. Времени у меня хватало, так что пока я шел, сотворил заклинание, Даже несколько заклинаний, но активировал лишь одно. И вот заброшенная деревня. название у нее даже в интернете не нашлось, да и я не искал особо, просто позволяя ассистенту запоминать. Ну а деревня же... 40 гниющих домов. С десяток кем-то соженных. Ну и две машины, спрятанные за домами. В них находились люди, и их так просто не достать. Что ж, идем по плану «Б». Главное, чтобы этот план не стал планом «Блять». Заброшенная деревня. В это время. «Майк задерживается», — сказал суровый на вид мужчина, сидевший за рулем ландровера. Говорил же он на английском. «Ждем», — ответил ему мужчина с пассажирского сиденья У него был чемоданчик, что стоял на полу, а сам мужчина лежал и отдыхал. «Этот Ласточкин, возможно, дела доделывает, или его нужно долго уговаривать. Все это было учтено в плане». «Да волнует что-то. Предчувствие нехорошее». «Джек, смотри!» — выкрикнул водитель, — И лежавший мужчина резко поднялся в окне он увидел идущего мужчину. он хромал и шел меж домов, но увидев машины попятился, а затем скрылся за домом Власточкин выкрикнул джек и схватил рацию лежавшую на полу здесь цель почему-то одна в погоню машины рванули за целью, но тот очень уж шустро бегал маневрируя меж домов и выскочил в лес за ним! Пятеро мужчин высадились из машин и побежали за Ласточкиным в лес. «Стой! Стрелять буду!» — крикнул один из бойцов, говоря на отличном русском. «К черту иди!» — крикнули ему в ответ. «Туда!» Люди побежали туда, откуда шел голос. «Проваливайте, уроды!» — вновь раздался крик. Потом еще и еще люди бежали на голос и прибежали, но... «Уроды! Идите к черту, уроды!» «Роды!» — раздавался голос, и люди подняли головы, увидев ворону. «Какого?» — не успел крупный мужчина с пистолетом договорить, как ему на плечо запрыгнула белка. Рыжая, пушистая и очень красивая. И никто не мог бы подумать, что она резко вцепится зубами в нос мужчины и лапами начнет царапать лицо. Тут же отовсюду налетели зайцы и пара лис. Они набросились на людей и зазвучали выстрелы, а потом полный боли вой, ибо между ног одного из мужчин повисла лиса. Ее челюсти сомкнулись в паху, и от боли у мужчины потемнело в глазах, и он завалился на бок. Но буквально миг спустя он громко взвыл, ведь его накрыло одеялом из зайцев, которые, напрягая свои слабенькие челюсти, больно кусали мужчину. «Да что, мать вашу, происходит?» запаниковал другой мужчина, который был командиром этой группы наемников. Он стрелял по зайцам, но нередко промахивался, ибо сам уклонялся как от белок, так и от зайцев с рисами. Даже птицы напали. «Вы связались с друидом!» раздался голос, и двое мужчин резко обернулись и открыли огонь. «А там лишь ворона!» «И это станет последней вашей ошибкой!» волки «Лось?» На людей неслись два лося и пятеро волков, а зайцы и лисы на их пути разбежались, оставляя людей на растерзание могучих животных. Недалеко от бойни Сражаться с друидом в лесу — это, мягко выражаясь, не очень умно.